Ирма Хасселрич незамедлительно прислала экскурсантам подробное описание их маршрута вместе с информацией о погоде в Шотландии и подходящей для поездки одежде. «Необходимо взять свитера и куртки», — писала она, — «потому что вечера могут быть холодными, а мы будем путешествовать по продуваемым ветром местам и подниматься на вершины гор. Не забудьте легкий плащ, зонт и непромокаемую обувь». Последнее указание было подчеркнуто красным карандашом. Дальше шло. Для званых вечеров просим мужчин захватить блазер или спортивную куртку и рубашку с галстуком. А женщинам рекомендуем иметь с собой платье и туфли на каблуках, подходящие для подобных случаев. Багаж должен ограничиваться одним чемоданом и легкой ручной кладью. Просьба соблюдать правила хорошего тона, не курить в автобусе и ресторанах, а также в гостиницах из-за опасности пожара. В конце приводился краткий словарь терминов, используемых в Хайланде и на Средней Шотландской низменности. Лох. Озеро. Мур лишенные деревьев возвышенность, глен глухие лощины, фен болото, бен гора, Тиртх Рукафрики, Берн Усти реки, Стратх Широкая долина реки, Кайл пролив, Крофт ферма, Крофтер фермер, Ботхи, Бараки для сельскохозяйственных рабочих, Нипс Турнепс, Татис, картофель, Хагис мясной пудинг. «Туалет. Комната отдыха», «Юскенбаух. Виски». В Шотландии произносится «Вискай». Здесь же давался список рекомендуемой литературы, творения Босвилла, доктора Джонсона, сэра Вальтера Скотта и тому подобных авторов, большинство которых входило в постоянно пополняемую библиотеку Квиллера. Тем не менее, он отправился в бакенистический магазин Эдингтона Смита и откопал там старый путеводитель с картой Шотландии на пожелтевшей вклейке. Владелец магазина предложил ему также мемуары лакея XVIII века. «Это про Шотландию», — сказал Эд. «Она была издана в 1790 году и переиздана в 1927 Для книги, которой уже 60 лет, она в довольно приличном состоянии». Уже на выходе Квиллер услышал. «А вчера сюда заходила доктор Мелинда. Она хочет, чтобы я приобрел библиотеку доктора гала но просит за нее чересчур много денег». Вечером... Когда Квиллер уселся в свое любимое кресло-качалку с мемуарами в руках, коты расположились поудобнее и приготовились слушать. Коко — на широкой обитой тканью ручки кресла, а Юм-Юм — у хозяина на коленях. Книга за 60 лет пребывания в разных домах пропиталась их запахами, и поэтому сеансы находили ее увлекательной. Квиллер же был очарован невероятным рассказом о четырех оставшихся без матери детях двух, четырех, семи и четырнадцати лет, отправившихся искать отца сражавшегося в армии принца Чарли. Преодолев сто пятьдесят миль, пробыв в пути три месяца, вымаливая еду и ночлег, они узнали, наконец, что он пал в битве под Каладеном. Целиком удя в их проблемы, потрясенный Квиллер не обращал внимания на телефон до тех пор, пока Кукони замяукал ему в ухо. — Хм, алло! — невнятно произнес он. — Привет, дорогой. Это ты? — Кажется, что ты где-то очень далеко. Ты узнаешь этот голос из твоего любимого прошлого? «Кто это?» — вяло спросил он, предчувствуя ответ. «Мелинда!» «О, привет! Я оторвала тебя от чего-то важного?» «Нет, я читал книгу. Наверное, очень интересную. Как она называется?» «Это «Мемуары лакея XVIII века» Джона Макдональда. «Звучит претенциозно. Мне говорили, кстати, что ты собираешь старые книги. У меня есть несколько». Он вовсю старался изобразить из себя человека скучного и неинтересного, которому нечего ждать от жизни. — Я продаю библиотеку отца. Тебя это интересует? — вали что нет. Я покупаю книги от случая к случаю и лишь те, что меня сильно заинтересуют. — Но почему бы тебе не прийти и не взглянуть на отцовскую библиотеку? Может быть, тебе что-нибудь понравится? Я живу в индейской деревне и могла бы подъехать за тобой. — Хорошая мысль, — с фальшивым энтузиазмом сказал он. Я узнаю, когда Поле Дункан будет свободно, и мы договоримся с тобой о встрече. Когда дело касается старых книг, Поле мой духовный наставник. На другом конце провода последовала пауза. Хорошо. Если я не продам книги оптом, то свяжусь с тобой. Я слышала, дружок, что мы оба записались на одну и ту же экскурсию по Шотландии. Да, меня уговорила Поле. Ладно, не смею далее отрывать тебя от важных дел. «Спасибо за звонок», — вежливо закончил он разговор. «Спокойной ночи». Продолжения у этого книжного разговора не было, за что Квиллер был благодарен Мелинде, но ему часто приходилось слышать ее имя. Как-то он заглянул в ателье по оформлению интерьеров Аманды, выпить чашку кофе и воспользоваться телефоном, что частенько делал, если там находилась Фран Броуди. Она была гораздо моложе и привлекательнее Аманды, да и характером ее бог наградил куда более покладистым. К тому же дочь шефа полиции, член театрального клуба, обладала еще одним неоспоримым достоинством. На нее всегда можно было положиться по части самых последних сплетен или, как предпочитал называть их квиллер, местной информацией. Она встретила его приятной новостью. «Ты только что разминулся с Мелиндой? Она приходила, чтобы попытаться продать нам библиотеку своего отца. Не знаю, что, по ее мнению, мы стали бы с ней делать. Чашку кофе?» Она подала кофе в кружке, на которой была буква «К» и хидный намек на его привычку угощаться на дармовщинку. — Я рада, что ты заглянул, Квилл. Я нашла одну вещь, она создана именно для тебя. — Мне следовало бы знать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — сказал он. — Что же это такое? С преувеличенной осторожностью она открыла плоскую коробочку. — Вот коробка, не содержащая яда, а вот история, не пропитанная ядом, — объяснила она, разворачивая кусок выцветшей желтовато-коричневой ткани. Да что же это, черт побери! Это шотландская реликвия, кусок юбки шотландского горца. Она была на Якобинском мятежнике в битве при Каладене в 1746 году. Откуда это известно? По внешнему виду всего раритета можно подумать, что он извлечен из мусорного бачка ровно четыре дня назад. Все подтверждено документально. Лоскут этот принадлежал представителям одного старинного рода в лукмастере которые перебрались туда из Канады. Их предки прибыли в новый свет во время шотландских чисток. — И что я, по-твоему, должен делать с этой выцветшей тряпкой? Она не годится даже на мытье машины. Мы вставим лоскут в защитную рамку, как в музеях, и ты сможешь выставить его на показ. Конечно, следует выбрать достаточно темное место, куда попадает мало дневного или искусственного света. — Это ограничивает нас чуланом, где хранятся метлы, и кошачьей ванной, — сказал он. — Сколько он стоит? — Дорого. Но принимая во внимание, сколько ты сэкономил только у нас на кофе и телефонных разговорах, вполне по карману. Я засуну его куда-нибудь подальше. — На здоровье, — сказала Фран Броуди, снова наливая ему кофе. — Значит, ты едешь Шотландию вместе с моим шефом? Я слышала, что они стремятся набрать столько людей, сколько мест в автобусе. Это из-за того, что едет Аманда? Или причина в том, что экскурсию организует Ирма Хасселрич? Разве Ирму здесь недолюбливают? Боюсь, знакомые считают ее слишком надменной и властной, а прочих она отпугивает своим слишком безупречным видом. Аманда говорит, что она похожа на очищенное яйцо. Хотела бы я знать, почему Ирма так спланировала экскурсию, что она совпадает по времени с нашими репетициями Макбета. На нее уезжают трое главных участников спектакля, двое исполнителей главных ролей и режиссер. «Леди Макбет играет Мелинда?» Фран неодобрительно кивнула. На эту роль претендовали несколько женщин, и я бы выбрала Кэрол, но Двайт захотел Мелинду. Он, похоже, положил на нее глаз. Вероятно, из-за нее-то он и записался на экскурсию по Шотландии. — Это хорошо, — подумал Квиллер. Надеюсь, он прочно завладеет ее вниманием, и она не доставит мне никаких хлопот. Вскоре после этого, когда он обедал с Полли в типсе, за соседний столик села Мелинда. Избегая смотреть в ее сторону, он, тем не менее, заметил, что у ее спутника была аккуратно подстриженная борода. Поли сказала, что это Двайт Сомерс. Они оба записались на Бонни скотт Тур. Ты ведь знаешь, Милинда давнишняя подруга Ирмы. — В самом деле? — поморщившись, спросил Квиллер, хотя вопрос был лишен всякого подтекста. Его самолюбие было уязвлено. Ведь он-то считал, что Милинда едет из-за него. Поли между тем продолжала. — Я была сегодня у нее на приеме. Я помню, лет пятнадцать назад она приходила в библиотеку делать школьные уроки, и мне трудно воспринимать ее как врача. Хотя, впрочем, Ирма говорит, что мы, женщины, должны поддерживать друг друга. Моя невестка работает в Гудвинтеровской клинике, и от нее я узнала, что мужская часть пациентов доктора Гала переметнулась к какому-то терапевту и урологу в лагмастере. Если хочешь знать мое мнение, сказал Квиллер, то скорее их жены не захотели, чтобы они лечились у молодой женщины. Он собирался сказать молодой и привлекательный, но, по ходу, дела внес отдельные коррективы. Словно поняв, что настал ее черед подать реплику. Мелинда, направляясь в дамскую комнату, оказалась рядом с их столом. — Привет, дорогой! — непринужденно воскликнула она, задержавшись на миг, показавшийся всем слишком долгим. Квеллер поднялся и произнес какую-то банальность. — Доктор Гудвинтер, позвольте мне... Учтиво приподнявшись, он, однако, держался за спинку стула, не выпрямляясь до конца, готовый опуститься на него обратно, как только она отойдет, и надеясь, что это произойдет незамедлительно. — Ты рад, что мы едем вместе? — — лукаво спросила она, снова обращаясь лишь к нему одному. — Мы с Полли, — нерешительно начал он. — Значит, я увижу тебя на прелестных берегах, лох-ламонт, дорогой, — улыбнулась Мелинда, медленно отходя и многозначительно проведя рукой с на маникюренными пальцами по скатерти. Она пользовалась теми же духами, что и три года назад. — Ну и ну, — нахмурясь проговорила Полли, — чем вызван весь этот очаровательный спектакль? — Она порядком набралась, — сказал Квиллер с чувством облегчения. — Он опасался, что найдет Мелинду такой же привлекательной, как и прежде. Однако ее вызывающая манера теперь только раздражала. Ему не понравилась ее ультрамодная прическа, и она была слишком тощей. Его вкусы изменились. Опасаясь, что его невольное молчание неверно истолкует, он быстро добавил. «Не знаю, как ты, но я никогда не путешествовал в группе. Разве только в группе подвыпивших репортеров. В этом путешествии я надеюсь на лучшее, хотя ничему не удивлюсь». «Мы будем от него в восторге!» — заверила Полли, а потом сказала, — помнишь, я отдыхала летом в Англии и заболела бронхитом. На этот раз я возьму на всякий случай что-нибудь с витамином С. Аптекарь рассказал мне о потрясающих таблетках. — Ты не говорила об этом с врачом? Квиллер относился с подозрением к витаминам, брокколи и вообще ко всему, что считается исключительно полезным для здоровья. Я упомянула о них в разговоре с Мелиндой, и она сказала, что вреда они не принесут, но и особой пользы от них ожидать не следует. Тем не менее, я намереваюсь их опробовать. «Квилл, а ты уже составил список вещей, которые возьмешь с собой?» «Я никогда его не составляю. Просто кидаю вещи в чемодан». «Ты на редкость не собран, милый. Я составляю список и беру с собой только темную прочную одежду, минимум аксессуаров и столько пасты, крема для лица и шампуня, чтобы хватило как раз на 14 дней». «Ты на редкость собранная женщина», — сухо парировал он. «Неудивительно, что в библиотеке все так четко функционирует». Ты прочитал что-нибудь из списка литературы, рекомендованного Ирмой? Нет, но я купил книгу, где на вклейке есть карта Шотландии, и стоило мне открыть эту книгу, как примчались коты и стали драть ее когтями. Однако, надеюсь, это не означает, что в поездке нас ожидают какие-то неприятности. Если за экскурсию отвечает Ирма, бояться нечего, — заверила его Полли.